Глава двадцать шестая Я бросился за своей давней подругой, как когда мы были детьми. В детстве я был очень маленьким для своего возраста и ненавидел, что Белла бегала быстрее меня. Затем, как-то летом, когда мне было около десяти, я неожиданно вырос. Помню, как впервые смог обогнать ее и то чувство, когда я мчался между деревьев в лесу у Хертвуд-хауса. Помню, как мы оба пытались обогнать друг друга, напрягая мышцы, и сердца наши бились так же быстро, как крылья калибри. У меня было точно такое же чувство, когда мы оба бросились по коридору вниз по лестнице и в холл. Ко входной двери только что подошел мужчина в черном габардиновом макинтоше и, оказавшийся рядом Мэтью, забрал его верхнюю одежду. «Добрый день! Я детектив-инспектор Лавбрук», представился молодой полицейский, но мы не могли отвлекаться от нашей задачи. «Мы и вернёмся через минуту», — объяснил я, пока Белла отпирала дверь, а потом мы с грохотом кинулись вверх по ступенькам в башню Сесила. «Кажется, мы вот-вот раскроем убийство». Мы остановились в гардеробной и осмотрелись. Груды одежды все еще валялись повсюду. На полу было не счесть пустых бутылок и окурков после какой-то частной вечеринки, которую закатили Сесил и Поппи перед его смертью. Никаких следов документов или папок я не заметил, равно как и место, где они могли бы храниться. Книжных полок в комнате не было, стены были завешаны постерами с его фильмами. Я заметил один с его последнего фильма «Дьявол танцует во тьме». Режиссер — великий Антон Ковендиш, его жена Альма в главной роли. Но как это могло нам помочь, я не знал. Белла заглянула в сам шкаф, но напрасно. «Идем выше», — произнесли мы одновременно, но кто пойдет первым, уже был другой вопрос. Когда мы подошли к винтовой лестнице, инспектор как раз заглянул в комнату вслед за нами. «Это здесь лежит тело?» Он казался приятным парнем, но мы были немного заняты, так что я шагнул на следующий этаж. «Оно должно быть где-то здесь», — сказала Белла, и мы принялись обыскивать спальню мертвеца. Было очевидно, что она не хотела снова видеть мертвого друга, и когда скользнула взглядом по комнате, постаралась проскочить кровать. А я не мог не смотреть на него. Но в этот раз никаких воспоминаний не было. Мне просто стало очень грустно видеть безжизненное тело Сесила. Его лицо приобрело странный восковой оттенок. Оно было не просто бледным. Трупная бледность уже давно превратила его ранее загорелую кожу в белую. Лавбрук поднялся по лестнице и встал рядом со мной. «Извините, что прерываю вас, но не могли бы вы...» Я поднял руку, останавливая его, и пошел к книжной полке с правой стороны комнаты. «Так, послушайте!» Не выдержал Лавбрук. Я всего лишь хотел вас попросить надеть перчатки, если вы планируете и дальше все трогать. Он порылся в кармане и достал две пары белых хлопчатобумажных перчаток, которые мы с Беллой, виновато улыбаясь, надели и продолжили поиски. Всегда ношу с собой запасные. Продолжил болтать он, пока мы искали. Этому трюку я научился у великого. Здесь ничего нет, пробормотала Белла, и красивый молодой инспектор замолчал с немного разочарованным видом. Моя подруга рылась в коробке рядом с постером вестерна под названием "Темная граница», а теперь упала на колени и заглянула под кровать. Судя по всему, стоять в тишине Лавбруку было некомфортно, так что он попытался еще раз. «Я подъехал так близко, как смог, и припарковался в конце подъездной дороги. Снега слишком много, дальше было не проехать. Теперь он, правда, превращается в слякоть, так что, думаю, днем вы сможете уехать отсюда». У меня в этих краях живет тётушка, она говорит, что в Эверхэме иногда идет снег, но задерживается он редко. Явно расстроенный нашей неспособностью поддержать беседу, инспектор подошел ко мне и требовательно спросил. «Скажите хотя бы, что пытаетесь найти, и я помогу». «Завещание», — сесила Синклера, — наконец ответил я. Он кивнул и нахмурился одновременно. «Хорошая цель поисков. С чего мне начать?» С помощью инспектора мы перевернули вверх дном всю комнату. Не осталось ни книги, ни листка бумаги на своем месте. Белла даже проверила карманы нескольких пальто, что висели у лестницы. Но это было бесполезно. Так что я встал там, где стоял, чтобы обдумать дальнейшие действия. И тут мне пришла в голову идея. «Инспектор, вам придется мне помочь». Я указал на другую сторону комнаты, где Белла рылась в куче чего-то похожего на квитанции. Там, над кроватью, висел самый большой постер из всех. Он был таким же, как снаружи кинотеатров. На нем рекламировался американский фильм про пиратов, который, как я помню, нравился моей маме. Сисил не был главной звездой плача злого моряка. Его персонаж виднелся в нижнем углу постера, но, должно быть, это подтолкнуло его к новым свершениям, раз он посчитал его достойным такого места над изголовьем. «Вы готовы?» — спросил я, когда мы взялись за обе стороны тяжелой рамы, а Белла подняла голову посмотреть, что мы делаем. «Готов», — подтвердил Лавбрук, и мы сняли постер со стены. Конечно, все это приходилось делать над телом мертвого актера, поэтому положить на кровать свою ношу мы не могли. Пришлось пятиться назад к лестнице и класть раму на свободную часть ковра. Но зато постер раскрыл свои секреты. «Откуда ты узнал?» Белла была впечатлена, а Лавбрук при виде нашей находки похлопал меня по спине. К задней стороне рамы, скотчем, был прикреплен большой конверт из манильской бумаги, а также несколько других сокровищ. Фотография Сисилы с его пожилой невестой в день их свадьбы, очень старый билет в кино, который, как я предположил, мог быть его первым билетом в детстве, и паспорт, видимо, для сохранности. Я взглянул на фотографию, сравнивая с той, что мы нашли на кровати. Но больше всего меня заинтересовал конверт. «Это было легко», — ответил я, хотя и сомневался, что объяснение будет звучать логично. Сесила Синклера преследовали призраки прошлого. Ему приходилось бороться с демонами, оплакивать потери, поэтому я подумал, что он мог ассоциировать себя с этим постером, под которым просыпался каждое утро. Плач злого моряка как раз его описывает. Он, может, и не был пиратом, но его изображали злодеем некоторые его близкие люди. Не сомневаясь, он сожалел о многом в своей жизни. И ты, и Рос упоминали о чувстве вины, Сесила, поэтому я подумал, что стоит заглянуть за этот постер. «Вижу, в моё отсутствие расследование было в надёжных руках». Инспектор провёл большим пальцем по слегка заметной щетине на подбородке. «И кроме того», — добавила Белла с такой знакомой озорной улыбкой, «именно позади картин часто что-то прячут в детективах, верно? И это тоже». Признал я, а потом указал на другой постер. А еще это явно был лучший выбор, чем разбитое сердце Бетти. «Умно-умно», — инспектор Лавбрук говорил на удивление хорошо для полицейского. «Мне стало любопытно, что он за человек». «Простите, инспектор, что я вел себя так загадочно. Учитывая мою работу, мне редко приходилось приносить такие извинения». Он лишь покачал головой, все еще удивляясь оказавшемуся перед нами сокровищу. Все в порядке!» Лакей внизу рассказал, что вы двое неплохо справлялись с расследованием, и я не хотел прерывать вас на середине новой задумки». «Мы делали, что могли», — пожал плечами я, но Белла не согласилась. «Мой друг Мариус Куин связал вместе все разрозненные улики, что и привело нас обратно к месту преступления». «Но моя подруга, леди Изабелла Монтегю, не уточняет, что большую часть работы сделала она сама». «Уверен, вы оба потрудились», — прервал наши радостные препирательства детектив-инспектор. Я невероятно благодарен, что вы оказались здесь и смогли докопаться до сути вещей. А теперь, пожалуй, стоит взглянуть на вашу находку. Полагаю, Сил Синклер изменил свое завещание всего за несколько недель до убийства. Глаза сами метнулись к телу. Так странно было говорить о нем так близко к месту его упокоения. Если окажете честь, инспектор, мы сейчас и выясним, прав ли я. Лавбрук опустился на колени, собираясь сделать, как я предложил. Он очень аккуратно забрал конверт и открыл его кончиками пальцев в перчатках, а потом также бережно извлек документ. «Вы правы, мистер Куинн». Мужчина встал, держа листы в руках, и мы все собрались вокруг него. «Здесь указана дата. 12 декабря. Свидетели мистер Гилберт Бэйнс и миссис Гладис Митчелл». Инспектор перелистывал страницы, обращаясь с документом так, будто это был бесценный артефакт какой-то древней цивилизации. «Вот!» Воскликнул я, ткнув пальцем в лист и тут же пожалев о собственной неуклюжести. «Ой, простите, но посмотрите сюда». Мы все уставились на этот отрывок, и, добравшись до ключевой строки, я зачитал его вслух. «Настоящим я передаю, завещаю и оставляю в наследство все свое имущество, как движимое, так и недвижимое, любого рода и где бы оно ни находилось, мисс Пенелопе Олкот». Бэлла ахнула. Я проклинал Гилберта за то, что он не дал нам жизненно важную информацию, которая могла бы решить дело до того, как пострадали еще две невинные жертвы. И тут Лавбрук спросил. «Кто такая?» «Пенелопа. Олкот».